В самом деле, все индивидуумы природы мы относим обыкновенно к одному роду, называемому самым общим именно к понятию сущего, который обнимает собой абсолютно все индивидуумы природы. Поэтому относя индивидуумы природы к этому роду, сравнивая их друг с другом и находя что одни заключают в себе более бытия или реальности, чем другие. Мы говорим, что одни совершеннее других. Приписывая же им что-либо, заключающее в себе отрицание, как-то предел, конец, неспособность и так далее, мы называем их несовершенными вследствие того, что они не производят на нашу душу такого же действия, как те, которые мы называем совершенными, а вовсе не вследствие того, чтобы им не доставало чего-либо им свойственного или чтобы природа погрешила. Ведь природе какой-либо вещи свойственно только то, что вытекает из необходимости природы и ее производящей причины. А все, что вытекает из необходимости природы и производящей причины, необходимо и происходит. Что касается до добра и зла, то они также не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе. И составляют только модусы мышления или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом ибо одна и та же вещь в одно и то же время может быть и хорошей и дурной, равно как и безразличной. Музыка, например, хороша для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна. Но хотя это и так, однако названия эти нам следует удержать. Ибо так как мы желаем образовать идею человека, который служила бы для нас образцом человеческой природы, то нам будет полезно удержать эти названия в том смысле, в каком я сказал. Поэтому под добром я буду разуметь последующим то, что составляет для нас, как мы, наверное, знаем, Средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы. Под злом же то, что, как мы, наверное, знаем, препятствует нам достигать такого образца. Далее мы будем называть людей более или менее совершенными. Смотря по тому, более или менее приближаются они к этому образцу. Ибо прежде всего следует заметить, что когда я говорю, что кто-либо переходит от меньшего совершенства к большему, и наоборот, то я разумею под этим не то, что он изменяется из одной сущности или формы в другую, что лошадь, например, исчезает, превращаясь как в человека, так и в насекомое, но что, по нашему представлению, его способность к действию, поскольку она выразумевается через его природу, увеличивается или уменьшается. Наконец, вообще под совершенством я буду разуметь, как я сказал уже, реальность, то есть сущность всякой вещи, поскольку она известным образом существует и действует безотносительно к ее временному продолжению ибо никакая единичная вещь не может быть названа более совершенной вследствие того, что пребывало в своем существовании более времени, так как временное продолжение вещей не может быть определено из их сущностей. Сущность вещей не обнимает собой известного и определенного времени существования. Но всякая вещь, будет ли она более совершенной или менее, всегда будет иметь способность пребывать в своем существовании с той же силой, с какой она начала его. Так что в этом отношении все вещи равны. Определение. Первое, под добром я понимаю то, что, как мы, наверное, знаем, для нас полезно.